Пестель говорил еще и о планах справедливого устройства на земле, как того требовала высшая мораль и интересы самого трудового народа, находящегося ныне в крепостной зависимости от помещиков. Но и здесь не было ни малейшей чувствительности и никаких приподнятых восклицаний. Все именно было строго обдумано, исчислено, взвешено. сословие подлежат уничтожению». «Равно сословие крепостных, как и сословие царей», — с сарказмом произнес Пестель, и вместо улыбки впервые огонь пробежал в его черных глазах. «Все равны перед законом, и всем обеспечивается личная неприкосновенность». «И свобода печати», — добавил он, глядя на Пупкина, — «и тогда не только до нас доходить будут ваши стихи, а и до всех, всеобщая грамотность». А тут Пушкин встал. В первый раз за все утро, исполненное прохлады и света, почувствовал он, как что-то жарко от из в груди. Такая простая мысль, но вот она прозвучала из уст этого сурового, собранного человека, как некая реальная возможность, и она подняла с места. А Тестер уже говорил о справедливом распределении земли и о такой организации хозяйства чтобы продукты земли были в изобилии. Он употребил именно это слово, похожее само по себе на горсть зрелых плодов, и говорил о фабриках. И все же, когда земледелие утверждает самое точное основание для собственности и неравенства, и покровительствует рабству, фабрики открывают существенно новый источник богатства который делает человека гражданином всех стран и распространяет дух независимости и свободы. Не совсем понятно было это Пушкину, но почему-то он соглашался, когда Пестель настойчиво утверждал, что развитие фабрик создаст процветание искусств и наук. Это была одна из самых оригинальных мыслей, высказанных собеседником Пушкина. Да, он говорил как полководец видящий в победе своей благородную цель — счастье Отечества. Он думал о людях и мысленно строил свое государство. Но, строя свое государство, он окидывал оком весь мир, как некий завоеватель. Пушкин невольно спросил, как думает он о Наполеоне, и Тестель ответил тотчас. Полководец Наполеон был истинно великим человеком, но... Но если бы России довелось повторить его опыт, его пришлось бы повторить по-иному. И Наполеон отличал не знатность, а дарование. Но надо бы было уважить о даровании целых народов. А кто составляет народ? Уже верхи и дворянство? Прощаясь, он говорил, как люди всегда говорят о самом существенном, о личном своем. Пестель не говорил о своем назначении, он разумел нечто большее, он говорил о призвании. Но, добавлял, надобно помнить что ни твердая воля, ни железный характер, ни умения, ни знания не решают еще исхода битвы. Нужно решение принять в точно рассчитанную минуту, не опаздывая и не упреждая событий. Пушкин вышел на улицу, не пошатываясь и не ошалев, как на его месте ошалел бы от такого разговора всякой другой, ему доставило громадное наслаждение беседа с Пестелем. «Это один из самых оригинальных умов, какие я знаю», — думал он про себя. «Вот свести бы его с Чадаевым». Пушкин в беседах с Орловым и Инзовым часто поминал словечко «Лайбах» но, оказывается, и в Лайбахе среди важных государственных дел не забывали про Пушкина. Оттуда поступил запрос о его поведении, составленный графом Каподистрия и утвержденный царем, которому шпионы доносили, что сынный поэт публично поносит и даже в кофейных военные начальство и правительства, а до этого императору всегда было дело. Пушкин действительно в этом отношении себя не стеснял, Но Иван Никитич, хорошо обо всем этом зная, на запросы писал в духе истинного благодушия. «Пушкин, живя в одном со мною доме, ведет себя хорошо и при настоящих смутных обстоятельствах не оказывает никакого участия в всех делах». А, кстати, ходатайствовал, чтобы положенные ему жалования в Петербурге в размере 700 рублей в год высылали суда, Ибо Пушкин, теперь не получая сего содержания и не имея пособий от родителя, при всем возможном от меня вспомоществовании, терпит, однако ж иногда некоторый недостаток в приличном одеянии. И в конце концов Инзов добился жалования и отвел-таки грозивший Пушкину иск на две тысячи рублей, вторично предъявленный ему в Кишиневе. Было решено, что Пушкин даст письменный отзыв о своем несовершеннолетии при подписании заемного листа, выданного барону Шиллингу в погашении проигрыша, и о том, что, не имея никакого имущества, недвижимого, ни недвижимого не может его оплатить. Так с этим тягостным делом было покончено, наконец, навсегда, и дворовый человек барона, которому тот подарил свои права, остался ни с чем». Пушкин томился. Он то мечтал, что ему разрешат приехать хотя бы на короткий срок в Петербург, то серьезно раздумывал, не отбыть ли ему тайком к Эпсиланте. Он написал ему письмо и отправился одним молодым французам который направился к нему, чтобы вступить в греческую армию. Видя его томление, инзы отпустил его ненадолго в Одессу. Кушкина эта поездка весьма развлекла. Снова увидел он море и волны, и его охватило весеннее оживление приморского шумного города, где все так же было полно новостями, событиями. Он очень жалел, что не был здесь самые первые дни, и жадно ловил все рассказы о том возбуждении, которое царило здесь еще так недавно. Восторг умов дошел до высочайшей степени — Писал он одному из своих близких приятелей. «Все мысли греков устремлены к одному предмету — на независимость древнего Отечества. В Одессах я уже не застал любопытного зрелища. В лавках, на улицах, в трактирах, везде собирались толпы греков. Все продавали за ничто свое имущество, покупали сабли, ружьи и пистолеты. Все говорили о леониде о Псимистокле, Все шли войско счастливцы и псилантии. Жизнь имения греков в его распоряжении. Странная картина. Два великие народа, давно падших в презрительное ничтожество, в одно время восстают из праха, и возобновленные являются на политическом поприще мира. Первый шаг и псилантии прекрасен и блистателен. Он счастливо начал, 28 лет, Оторванная рука, цель великодушная. Отныне и мертвый победитель он принадлежит истории. Завидная участь. Александр искренне завидовал каждому, кто отправлялся на эту благородную войну. Таких людей добровольцев было немало. Ему случалось видеть беглецов, пребывавших из тех мест, где развивалось восстание. Он их жадно расспрашивал но сведения, которые они могли передать, бывали случайно, обрывочны. Оттого ему страшно хотелось не пропустить возвращение Пестеля, и он в Одессе не задержался. При этих новых встречах Пестель открылся Пушкину с какой-то и новой еще стороны, которую он полностью не мог для себя определить, но которая возбуждала в нем смутное недоумение. У молдаванского господаря Михаила Суццо, прибывшего в Кишинев по пути в Италию, и здесь задержавшегося, пестель держал себя так, как подобает держать человеку, стоящему на стороне князя Ипсиланти. Правда, и здесь он не проявлял ни малейшего энтузиазма и не произносил никаких громких фраз, но он не скрывал своих пожеланий успеха греческому оружию. Пушкин с интересом наблюдал обоих собеседников. Суд то, сочетавший в себе некоторую кажущуюся флегматичность с необычайной внутренней порывистостью, которую всячески сдерживал, но не мог окончательно утаить, был кровно заинтересован, чтобы это государево око, как экспансивно шепнул он про Пест или Пушкину, видело то, что надо, и не видело кое-чего того, чего не надо. Соответственно, он и вел разговор. Нача с изысканных комплиментов уму и дарованием своего гостя, о которых нас слышан со всех сторон. Впрочем, очень скоро он увидел, что это было совсем лишнее и могло скорее повредить, чем помочь. Но нация, выросшая у морских берегов, отлично умеет слушаться ветры и управлять парусами а потому господарь очень ловко, ничуть не меняя общей тональности, иначе получилось бы все это заметно и грубо, перенес свои комплименты и высокие, идущие от сердца оценки, с самого Пестеля на страну, достойным сыну представителем который тот является. Очень искусно при этом он дал понять, что Каподистрия близок к царю, и, конечно, сам император, как истинно русский человек должен всем сердцем сочувствовать справедливому делу своих единоверцев-эллинов. Пушкин полностью разделял все чувства Суццо, но его расхолаживали эти дипломатические извороты в изложении мысли. Он поглядывал на спокойного молчаливого пестеля, ничем не выражавшего своего отношения к тому, что он внимательно слушал. — К чему эта игра? — думаю про себя Пушкин. Разве так все недостаточно ясно? И какие основания усутся думать, что Пестеля надо в чем-то еще убеждать? Он точно бы хочет в чем-то его обойти. А ежели так, то Пушкину захотелось, чтобы тонкой фонариот не обошел русского офицера. И Пушкин еще раз взглянул на сидевшего на сей раз в тени Пестеля. Но казалось, тот не нуждался в этой благоприятствовавшей ему тени. Ему нечего было скрывать, и не надо лукавить. Так Павел Иванович Пестель и заговорил. Он напишет в докладе все точно так, как это есть в действительности. Он также не сомневается в высоком доверии государя графу Каподистрии, а в высказывании личных своих чувств, на что он, помимо всего прочего, и не уполномочен конечно, нет никакой надобности. Тут прозвучала как бы суховатая чиновничья нотка. Это было, конечно, не свойственно Пестелю, но тогда в чем же дело, что под этим скрывалось? Пестель так говорил, что не давал ни малейшего повода в чем-нибудь ему возразить. Все было ясно и точно, не в чем было его убеждать, и, кажется, сам Суццо в конце концов был удовлетворен. Но у Пушкина остался на душе все же вопрос. Нет сомнений в том, что Павел Иванович изложит вполне точно действительность, но он уж никак не чиновник. Какое-то определенное устремление его мыслей должно будет сказаться. Какое же? И Пушкин оказался прозорливее дипломата Суццо. Тот боялся более всего, не сочтет ли Пестов движение слабым с чисто военной его стороны, и успокоился после ряда наводящих вопросов. Пестель считал, что восстание только в начале, и дела идут неплохо. А кроме того, и Псиланти в, в Греции не одинок. На юге развиваются и самостоятельно важные события. «Хорошо», — думал Суццо. А Пушкин, не зная, в чем именно это выражается, чувствовал, однако, что у Пестеля есть какая-то своя особая позиция по коренному вопросу. Следует ли выступать России на помощь грекам? И вот это-то сомнение и тревожило Пушкина. По лицу Пестеля ничего не прочитать. Обратиться с прямым вопросом, раз сам человек что-то замалчивает, может быть, неудобно. Да что неудобно? У всякого другого спросил бы, а этот так умеет молчать о том, о чем хочет молчать, что и не спросишь. А и спросишь, все равно ничего не узнаешь. Только себя же поставишь в неловкое положение. Изумительный человек. Перед уходом, поднявшись, Пестель как бы в порядке светской любезности, осведомился, как долго еще судцу пробудет в Бессарабии и куда потом собирается отбыть. «Как долго, не знаю. Все это зависит от обстоятельств, а думаю проехать в Италию. Благословенная страна, чудесная природа». — с нескрываемым равнодушием промолвил Пестель в ответ. — Вы, конечно, отдохнете там от треволнений. — Да, эта поездка моя будет носить совершенно частный характер, — отозвался Суцу с какой-то особой вибрацией в голосе. Этот ответ доставил, видимое удовольствие Пестелю — Он и ранее знал, что Суццо собирается в Италию, но это был именно точный ответ на то, что он хотел для себя утвердительно выяснить невинным своим и любезным вопросом о маршруте дальнейшего путешествия молдаванского господаря Михаила Суццо. Для Пушкина все это прояснилось постепенно, в течение последующих дней. Пестель, задержавшись в Кишиневе, неторопливо, но зато обстоятельно. Писал свой доклад. Он не сделал из него тайны для нескольких избранных лиц, предупредив их о том, что он сообщает его доверительно, и Суццо знать о нем ничего не должен. В докладе в своем Пестель очень подробно и ясно изложил всю фактическую историю дела. Судцо ни в чем не мог бы его упрекнуть, ни в замалчивании, ни в привлечениях в какой бы то ни было сторону не в пристрастном освещении фактов. Точно так же Пестель говорил ему точную правду, что никаких советов или мнений по поводу того, следует ли России вмешиваться в греческие дела, он делать не будет. Но он высказал свое мнение по другому весьма существенному вопросу. Пестель писал, что греческие события могут иметь важные последствия, если существует... 800 тысяч итальянских карбонариев, то, может быть, еще более существует греков, соединенных политическую целью. Сам Ипсиланте, я полагаю, только орудие в руках скрытой силы, которая употребила его имя точкую соединения. Чем руководствовался Пестель, когда писал эти строки? Инзов его одобрял. Он не чувствовал большой нежности грекам, равно и к восстаниям, представлявшимся ему народной смутой. Но главное, он не одобрял вообще вмешательство в дела чужеземные и не был поклонником войны во всяком углу. Сфера его заботы и раздумий была ограничена территориально, но это были заботы устроительного характера, по заселению и приведению в порядок новой провинции. Зато Орлов, как легко было заметить, Не только не был в восторге, но коренным образом расходился с Пестелем, и именно от него Пушкин узнал о той позиции, которую занял автор доклада. И сам Александр был не менее удивлен и даже раздражен. Раздражение это еще более усиливалось тем, что Орлов категорически потребовал от него, чтобы он и виду не показал, что ему что-то известно, и ни о чем не спрашивал Пестеля. Итак, Пестель, прямо не говоря, был все же явно против того, чтобы могущественная Россия оказала помощь слабой и угнетенной Греции. И это позиция революционера? Мыслимо ли это понять? Так это и оставалось для Пушкина странной тревожной загадкой, которую он постиг лишь при другом, не в Кишиневе, свидании с Пестелем, оказавшимся их последней встречей. И однако же огромная внутренняя сила этого человека непрерывно привлекала к себе внимание Пушкина. Они встречались не раз, но встречи эти бывали на людях, где Пестель имел обыкновение приоткрывать, быть может, не более как на четверть себя настоящего. 26 мая Он навестил Пушкина в день его рождения. Инзов в тот день поднял бокал за виновника торжества и пожелал полной удачи в важной его литературной работе. Все обедавшие насторожились и готовы были уже крикнуть «Ура!» и начать чокаться по поводу неожиданного признания начальником края свободолюбивой музы-поэта. Но Инзов приостановил их движением руки. «Эта работа, о коей я говорю, имеет большое значение для нашего края. Значение истинно государственное». Кажется, один только Пушкин начинал догадываться, куда начальник его клонил свою речь. Он, улыбаясь, ногтем чертил на скатерти инзовский профиль. «Я имею в виду, закончил инзов, большую работу, которую, по моему поручению...» «Занят наш дорогой новорожденный, а именно перевод французского молдавских законов. Его превосходные знания французского языка и ожидаемая мною изрядная русская проза, но Инзову не дали кончить. Все дружно захохотали, зааплазировали и поздравляли равно и новорожденного, и по-стариковски остроумного Инзова». Пушкин в ответ пообещал... Если только его превосходительство позволит попробовать некоторое дело перевести и в стихах, подобно тому, как он это сделал не так давно, с десятой заповедью Моисея. Генерал ограничивался тем, что погрозил ему пальцем. Перстеля не было на этом обеде. Он пришел не к Инзову, а прямо в комнаты Пушкина. И уже после того, как домашнее торжество было завершено. Вместе с другими гостями, Пущиным и Алексеевым, все вчетвером они отправились на прогулку, и по предложению Пушкина решили пройти к явской заставе, во строк, взглянуть на разбойников, которых в последнее время в связи с тревожными событиями появилось великое множество. Это были беглецы из-за прута, и свои, российские, которых потянуло сюда как на огонек. Пушкин Атынзова слышал об одном таком русском разбойнике, Тарасе Кириллове, который между своими был славен за лихие дела, и захотелось его посмотреть. В Пушкине вновь шевелилась и на разные лады перестраивалась давно вынашиваемая тема о братьях-разбойниках. свидание это с Кирилловым не вышло удачным. Разбойник обманул ожидание прежде всего своей внешностью. Правда, он был сильно заросшим, как подобает разбойнику, и брови его были насуплены, а глаза поблескивали из-под них недобрым огоньком, но ростом он был невелик и столь худ, что напоминал собою голодного затравленного волка. Многое, конечно, мог бы он рассказать, когда б захотел, но он не был к тому расположен и отвечал односложно. «А правда ли, что тебя арестовали в доме какого-то монаха?» — спросил Пушкин. «А что ж что у монаха?» — ответил Кириллов. «Монах монаху рознь. Это генералы все одинаковые». И он неприязненно, острым глазком блеснул на дородного, хоть и несколько дряблого пущина. Тот, слегка поколыхав животом, счел необходимым это оспорить. «Но однако ж любезные генералы бывают различные». — А все возможно, — быстро ответил разбойник. — Но только что ты, ваш преусподительство, ты, видать, одинаковый. Пущин принужден был выдавать у себя на лице улыбку и отошел, взяв под руку молчаливого плечистого Алексеева. — Знать не понравилось, — промолвил Кириллов, едва заметно улыбнувшись. — Да ты, брат, отгадчик, — поддержал его Пушкин, смеясь. Пестель участия в разговоре не принимал. Но молчание это не было тем преднамеренным холодным молчанием, которое так тяготило и связывало любую компанию. Сейчас это было молчание о чем-то задумавшегося человека. «Я тоже выйду», — произнес он негромко, тронув Пушкина за рукав. И слегка наклонив голову в сторону сидевшего в цепях человека, он отошел. Разбойник глядел ему вслед как удалялся этот невысокий, стройный и строгий офицер, не сказавший с ним ни единого слова. «Вот и этот», — продолжал Кириллов после небольшого молчания, как если бы проверял сам себя. «И этот мог бы разбойничать, коли бы судьба так повернулась. Мы на своих людей глаз имеем. Видал-то кольцо у него? Это матери на кольцо. Это у всех у нас... У разбойничков одна сердечная думка о матери. Но Пушкин был еще более удивлен, когда тот совсем уж тихонько добавил. Или нашим братом-разбойником, говорю, мог бы быть, или же, может, монахом, и это так бывает. Ты приходи один, когда вздумаешь, послободней поговорим. Пушкин задумался, выходя над этим смелым определением и над зоркостью самого Кириллова к людям. Что-то, может быть, он угадал и про монаха. Или крушей мир, или удались от мира. Но и в том, и в другом случае одна одолевающая дума. «Только уж я-то, видно, никак не монах», — рассмеялся он про себя. «А Пестель, что же, пожалуй». Он и улыбается не чаще раза в неделю. Но первое, что он увидел, выйдя на свет, была именно фигура человека в полумонашеском платье. Что-то знакомое почудилось ему в ней. Однако то проходила довольно большая группа людей, и разглядеть хорошенько не удалось. Спутники Пушкина из некоторого отдаления оглядывали здание Острога, едва ли не лучшие во всем Кишиневе, сложенные из огромных камней. Кто-то издали показал ему рукой «Глянь над воротами!». Пушкин поднял голову и вслух, громко, с сарказмом, прочел душеспасительную надпись над братами ада, как успел он бегло подумать. «Не для пагубы, но ради исправления». И неожиданным эхом раздался ответный возглас из толпы проходивших людей. «Эх, замки хороши!» Да только бывает, кто из замки сшибает. И голос знаком. Да неужели же это мой полифем? Но только как раз часовое движением ружья припугнул оборванцев, и они прибавили ходу, не разглядеть. А, впрочем, Пушкин внезапно был отвлечен еще и чем-то другим. Сначала он услыхал, а когда быстро взбинул в сторону своих, то и увидал. Пестель смеялся. Это был смех короткой, непроизвольный, вырвавшийся из большой глубины, злой и ликующий смех одновременно, похожий на короткую внезапную молнию. Нет в этом человеке сомневаться нельзя.